Означающее линейный английское слово scalar является производным от латинского скала, означающего «лестница». Как обычная, со ступеньками, так и прикладная, типа стремянки или той, по которой при штурме взбирались на стену крепости, или веревочная. То есть нечто, состоящее из расположенных друг за другом ступеней или перекладин, которые можно сосчитать. Именно это вы и делаете с величинами данной категории. Вы их считаете, будь то сантиметры, граммы, минуты или градусы. Вам надо сосчитать, сколько их. Простым известным устройством для определения такой линейной величины, как вес, являются весы, по-английски scale. Этим же английским словом обозначают и шкалу, при помощи которой делаются измерения, которые расположены в том числе и на тех же весах. Однако иногда недостаточно просто посчитать. Помимо вопроса «Сколько?», порой возникает и вопрос «Куда?», «В каком направлении?». К примеру, вы прилагаете усилие величиной в один килограмм силы. Если вы его приложите в одном направлении, то в результате закружите в танце вашу партнершу. А если приложите тоже усилие в другом направлении, то можете выпасть из окна. Величины, измеряющие силу, относятся к векторным. Слово «вектор» является производным от латинского «vehere» в прошедшем времени «vectus», означающего «нести». Векторная величина подразумевает, что нужно что-то перенести от одного места к другому. Так, в вышеприведенном примере вы переносите свое усилие от себя либо до партнерши по танцу, либо, в случае ошибочно выбранного направления, до оконного стекла. Вирус. Когда французский химик Луи Пастер изучал в 80-е годы XIX века страшную болезнь, которая называется водобоязнь или гидрофобия, он обратил внимание, что она передается по спинным и позвоночным тканям зараженного животного, однако бактерии, являвшихся носителями этого заболевания, он в этих тканях не обнаружил. Пастер был автором вирусной теории болезней, согласно которой носителями заболеваний являются микроорганизмы. Поэтому он сделал вывод, что если в данном случае такие микроорганизмы не обнаружены, то это всего лишь означает, что они слишком малы, чтобы их можно было увидеть при помощи того микроскопа, с которым он работал. Как позже выяснилось, он оказался прав. В 1892 году российский исследователь Ивановский размолол табачные листы, зараженные мозаичной болезнью, при которой листья покрываются пятнами и теряют цвет, а полученную из этого месива жидкость пропустил через очень тонкий фильтр, через который не могла пройти даже бактерия. Когда же пропущенный через фильтр жидкостью он обработал здоровые табачные листья, то на них распространилось это заболевание. Как это часто бывает с открытиями, сделанными российскими учеными, в западных странах Работе Ивановского не придавали значения до тех пор, пока та же самая работа не была проделана одним из западных ученых. Опыт Ивановского повторил голландский исследователь, ботаник-микробиолог Бейринг. Сначала все были озадачены. Если жидкость является заразной, то почему в ней нет носителей заразы? Слово «вирус» на латыни означает «отрава» или «яд». Этим словом часто обозначали то, что, как считали, являлось носителем болезни. В этом случае зараженную жидкость называли «фильтрующийся вирус», то есть отрава, просочившаяся сквозь фильтр. В 1916 году американец Эллард применил тончайший фильтр, который до сих пор не применялся. Ему удалось выловить вирус. Прошедшая через фильтр жидкость уже не была заразной. Как и предполагал Пастер, носителем заболевания был и на этот раз микроорганизм, правда очень маленький. В конце концов, в 1935 году американский биохимик Уэндал М. Стэнли сумел выделить из смеси в кристаллическом виде мозаичный табачный вирус, тот самый, который находился на листьях табака, с которым работал Ивановский, Его называют вирус Ивановского и кристаллы Ивановского, который при внимательном рассмотрении после кристаллизации оказался сложной молекулой белка. В названии такого рода молекул до сих пор сохраняется та таинственная загадка, которая была связана с этим вирусом. Их называют вирусные молекулы.